Глава 25. Диана. Я не оборачиваюсь, не двигаюсь и даже не дышу. Только сердце бешено колотится, сходя с ума в клетке ребер. Внешне же я превращаюсь в застывшее каменное изваяние и никак не могу найти в себе силы отмереть. Оливер здесь, прямо за моей спиной. Он нашел меня. Он рядом. Я слышу знакомый запах его парфюма, и грудь словно бетонной плитой придавливает. Сильно, больно, до невозможности сделать полноценный вдох. А страх перед встречей с ним лицом к лицу лишь еще больше усложняет задачу легким «вбирать в себя кислород». «Диана!» — сурово зовет он, и я вздрагиваю, совершая первое движение за последнюю минуту. «Что Оливер сейчас делает? Как поступит со мной? Будет ругаться, отчитывать или потащит силы домой?» Я ожидаю от него всего самого наихудшего, однако ничего из вышеперечисленного Оливер не делает, о чем я быстро начинаю жалеть. Уж лучше бы он наорал на меня за то, что я от него сбежала и пряталась целый месяц. Уж лучше бы схватил и потащил машину, дал мне повод закричать на всю улицу, чтобы прохожие помогли мне от него отвязаться. Но нет. Оливер просто в три шага уничтожает между нами и без того мизерное расстояние и крепко обнимает меня со спины. «Диана!» Хрипло повторяет он на выдохе, прижавшись носом к моей щеке. «И, Боже, я умираю. Пропадаю, растворяюсь. Реально будто в пропасть проваливаюсь и разбиваюсь на тысячи осколков, которые Оливер сейчас держит в своих руках, не позволяя мне рассыпаться. Но стоит ему только расслабить руки, и я непременно рухну на земь, потому что я пять долгих лет прожила в этих объятиях. Потому что я сотни ночей засыпала в них, потому что было глупо думать, что всего за месяц они перестанут быть такими родными». Не стали ни капельки. Ни объятия Оливера, ни его запах, ни тепло тела, ни голос. Все это такое родное, близкое, знакомое. Черт, Невыносимо. И в то же время все это необходимо, как воздух. «Маленькая моя, я так по тебе скучал. Я чуть с ума не сошел, пока искал тебя», — шепчет он, касаясь губами моей скулы, словно лезвием скользит дыханием по ней, а словами по сердцу. «Скучал по мне? Чуть не сошел с ума?» Я ночами спать не мог, а днем работать, только о тебе думал. И о том, где ты и как ты. Думал только обо мне. Я так счастлив, что наконец нашел тебя. Счастлив, что нашел меня. Любимая, с выдыхает он, усиливая объятия, взорваясь носом в мои волосы. Зачем ты так со мной? Почему убежала, даже не поговорив со мной? Зачем я так с ним? Почему убежала, не поговорив? Он серьезно спрашивает об этом и... «О, Всевышние силы! Какое счастье, что эти вопросы сорвались с его уст, иначе я точно снова превратилась бы в размягшее, неспособное бороться с Оливером создание». А так? Его последние слова заряжают мне мощно отрезвляющую оплеуху. «Помогай прийти в себя». «Зачем я так с тобой?» Еле слышно сижу, я чувствую, как злость и обиды захлестывают все остальные эмоции. «А зачем ты поступил так со мной?» Или лучше сказать «поступал». Оливер тяжело вздыхает, прокатывая по моему телу ораву кулких мурашек, отнюдь неприятных, а обдающих холодом мою кожу. «Прости меня, маленькая, и позволь все объяснить». «Объяснить?» Ох, и я, и к глазам подступают предательские слезы. «Нечего объяснять, Оливер. Я все видела собственными глазами. Боль острым кинжалом пробивает грудную клетку насквозь, и мне вновь начинает не хватать кислорода. Отпусти меня». «Диана, пожалуйста, выслуши меня». «Не хочу. Я хочу, чтобы ты меня отпустил». Но Оливер не расслабляет свои руки, из-за чего я начинаю врываться сама. «Отпустили! Буду кричать!» «Ладно, хорошо. Только успокойся!» С налетом раздражения тут же сдается, он и выпускает меня из объятий, делая шаг назад. И это неудивительно. Оливер никогда не любил прилюдное выяснение отношений, хотя мы и дома ничего не выясняли, потому что поводов не было. Я во всем ему всегда уступала и потакала. А сейчас его явно разозлила моя строптивость, и я чувствую его негодование каждым волоском на теле. Однако, кажется, вся злость сходит на нет в тот же миг, когда я поворачиваюсь к нему передом, и мы встречаемся взглядами. Черт, мне становится в разы сложнее сохранить здравомыслие. Увидев родное лицо Оливера, я аж сдаю тихий писк, непроизвольный, неконтролируемый, выражающий, М удивление, радость, страх, боль, жалость, отчаяние, любовь. Я не знаю, что именно я испытываю, пока всматриваюсь в осунувшееся лицо Оливера. Слишком много эмоций сокрушает сердце, затрудняя ему задачу качать по венам кровь. На Оливере надет безупречно костюм без единой складочки. Чуть курчавые волосы аккуратно уложены. Подбородок гладко выбрит. Он выглядит, как всегда, безукоризненно. Как и подобает выглядеть руководителю компании. Но весь этот солидный образ не способен скрыть все признаки усталости на его лице. Глаза красные, под ними пролегли синяки, а щеки впали, сделав черты его лица еще более острыми. Всего несколько секунд взгляда на Оливера, и я безоговорочно верю не только его словам о том, что он почти не спал, пока искал меня, но и тому, что, похоже, Оливер еще и питался весь минувший месяц. «Ты изменилась!» — спустя больше минуты напряженного разглядывания друг друга констатирует Оливер. Он внимательно смотрит на мои укороченные, выбеленные до платины волосы, и я ожидаю, что он вот-вот рассердится. Но нет. В его коре глазах я вижу лишь радость от встречи со мной. И, черт, какую же режущую боль она мне приносит. «Диана, прошу тебя, давай поговорим!» Так и не дождавшись от меня ни единого слова произносит он. «Нам не о чем говорить». Хотелось произнести это громко и уверенно, но на деле получилось сипло пробормотать. Сейчас, когда я не только чувствую близость Оливера, но и вижу его перед собой, вся моя злость и агрессия быстро сбавляют обороты. Им на смену приходит сожаление и чувство вины. Ага. Представляете, какая я идиотка. Он изменил мне, бессовестно предал, а я испытываю вину за то, что мой побег довел Оливера до изнурения. «А мне кажется, нам много о чем нужно поговорить, Диана». «Пожалуйста, давай пойдем куда-нибудь и спокойно все обсудим». «Я никуда с тобой не пойду». А вот это мне удается выдать куда более твердо. Мысль о том, чтобы остаться с ним наедине, пугает меня до чертиков. «Я имел в виду какой-нибудь ресторан или кафе, а не тихую подворотник, где мы останемся одни. Тебе нечего бояться, Диана. И, по правде говоря, я вообще не понимаю, с каких пор я вызываю в тебе такой ужас». Оливер выглядит искренне недоуменным, но я не собираюсь тратить моральные силы на то, чтобы объяснить ему, что не он лично пугает меня, а моя реакция на нашу неожиданную встречу. «И, кстати, о встрече. Как ты меня нашел? Потянув ремешок к спортивной сумке на плече, спрашиваю я. «Мне просто повезло». «Как? Я точно знаю, что ты не занимаешься в этом фитнес-центре, иначе ни за что сюда не ходила бы». Жилваки заиграли на его острых скулах, но голос по-прежнему сохраняет непоколебимое спокойствие. «В этом зале занимается мой сотрудник, и мне просто посчастливилось, что во время работы он обмолвился, что увидел тебя здесь». Я опасался этого. Где бы я ни была, я не забывала осматриваться по сторонам в поисках друзей Оливера или его работников. Жаль лишь, что я не знаю поголовно всех в лицо. Вот результат. «Диана, поговори со мной. Я не отстану от тебя, пока ты не согласишься. Разве я о многом прошу? Всего один разговор». «После того, что ты сделал, этого уже много. И я уверена, что ты не сможешь оправдать себя в моих глазах, что бы ты ни сказал мне». «Я и не собираюсь оправдываться. Мне нет оправдания. Я идиот, который совершил самую большую ошибку в своей жизни». «Наверное, ты хотел сказать ошибки?» «Нет, я сказал все правильно. Я изменил тебе с ней только раз». Даже если я и прикинусь наивной дурой и поверю, что ты изменил мне с ней только раз, то сколько раз ты изменял мне с другими? Выбрасываю вопрос, едва произнося слова. Слишком больно говорить, слишком больно думать об этом и слишком больно смотреть на него такого уставшего, отчаявшегося и виноватого. «Диана, прошу тебя, не стоит надумывать себе того, чего никогда не было». Оливер порывается коснуться моей руки, но я делаю шаг назад. Откуда мне знать, что было, а чего не было? Я теперь больше не могу верить ни единому твоему слову. Не после того, как увидела тебя. Там, в офисе секретаршей. Сглатывая, слезы уже градом текут по щекам. Тогда я поняла, что совершенно не знаю, с кем жила под одной крышей так много лет. Не говори так. Ты знаешь меня лучше, чем кто бы ты ни был. Ты ведь в прямом смысле знаешь обо мне все, начиная с детства и заканчивая этим моментом. И это правда. Я знаю все о детстве Оливера и о том, как он жил до меня. Я знаю о его непростых отношениях с родителями, а точнее, об их полном отсутствии. Знаю о том, что когда он был маленьким, родители никогда не оставались довольными им, каких бы успехов он ни достигал. Знаю, что его никто не поддерживал, когда он покинул дом и начал строить новую жизнь в Спрингфилде. Знаю, что он, как и я, после совершеннолетия оказался в городе совсем один. Знаю, как ему было непросто вставать на ноги и строить карьеру в логистике. Знаю, каких трудов ему стоило основать свой бизнес. зная, что встретившись пять лет назад, мы не просто влюбились друг в друга, а нашли свои родственные души. Пусть и с разными проблемами, и с разным печальным прошлым. Но мы с первой встречи ощутили прочную связь между собой. И потому в моем уме еще больше не укладывается мысль. Как он мог предать все то, что было между нами? Как? Да и ради чего? Ради секса с другой женщиной, которая ничего для него не значит? Если бы он влюбился в кого-то, то я бы еще могла понять. Не простить, нет, а только понять. Ведь сердце не прикажешь. Но то, как поступил Оливер, невозможно понять. Ведь я знаю, что Оливер не любит свою секретаршу. Да не просто догадываюсь, а знаю. Теперь так точно. На его измождённом лице чёрным по белому написано, что он все еще любит меня, и только меня. Но данный факт нисколько не облегчает мои душевные страдания. Наоборот, мне становится в конец невыносимо вспоминать о том, что он трахал другую, а то и множество женщин. И делал это просто так, без причины, пока я тем временем всю свою жизнь посвящала этому мужчине. «Пожалуйста, не плачь, любимая!» – сдавленно просит Оливер, глядя на меня душераздирающим взглядом. А я хочу прокричать. Нет, скорее проорать на всю улицу, чтобы он не смел называть меня любимой. Да только вместо крика из горла вырывается горестный всхлип. А из глаз снова еще более обильный поток слез. Сотрясаясь от рыдания посреди улицы, я накрываю лицо руками и тут же чувствую, как снова оказываюсь в сильных мужских объятиях. И будь я проклята. Я не в состоянии немедленно вырваться из этих теплых оков. Я слишком слабый, ранимый, податливая и опять не подвластный себе. Оливер делает меня такой. Всегда делал. И потрясающий месяц, проведенный вдали от него, месяц, проведенный в объятиях другого мужчины, не смог до конца излечить меня. Не смог освободить меня от чувств к Оливеру. Но я должна это сделать. Должна излечиться от этой зависимости. Должна найти в себе стержень и оттолкнуть Оливера. А после оборвать с ним полностью все общение. Должна. Сейчас. Совсем скоро. Еще несколько секунд позволю себе пореветь, уткнувшись в рубашку, что пахнет свежестью и родным запахом его кожи, и заставлю себя быть сильной. Обязательно. По крайней мере, искренне надеюсь, что смогу это сделать.